«Я ее не боюсь», — ответил Уолтер. «Если даже существует какой-то риск, он должен идти». Алфгар уставился на стол, и Уолтер понимал, что он пытается что-то обдумать. Дело касается завещания. «Мне кажется, Уолтеру что-нибудь оставят». Конечно, нелегко в этом признаваться, но он сын умершего, и ему нельзя было ничего не оставить. Я надеюсь, он сделал паузу и вздохнул что ему завещают какую-нибудь землю. Нам она так нужна. Мы смогли бы распорядиться ею с толком. Я имею право на какую-то долю, заявил Уолтер. Вилдеркин, если меня не упомянули в завещании, я не стану скандалить. Не желаю перед ними унижаться. Хорошо сказано. Мне нравится его сила духа, Вилдеркин, но нам не следует слишком уж гордиться и показывать самолюбие. Конечно, он имеет право на эти прекрасные земли, и поэтому нам придётся поступиться гордостью и взять то, что дают. Старик протянул руку и достал с полки документ. Он старался читать его таким образом, чтобы кроме него никто не мог увидеть написанного. Алгар низко нагнулся к документу, потому что зрение у него уже было неважным, и внимательно просмотрел начертанные там цифры. Дела в Геруни сейчас не так плохи. Хотя пока мы не можем откладывать деньги, заявил он, подняв голову. Мы должны экономить и заставлять людей много и хорошо работать. Но следует признать, что наши дела понемногу улучшаются. Старик положил документ на полку, взглянул на Уолтера и улыбнулся. Это была тёплая, любящая улыбка. Уолтер был поражён, дед улыбался ему так в первый раз. Вилдеркин, он хороший парень, и мне он всегда нравился, хотя я никак не мог это проявить. Я горжусь им. Он не виноват в том, что его отец был слабым человеком и нарушил самые священные рыцарские клятвы. Дед наклонился и коснулся руки у алтаря. Вилдеркин, я пришёл к правильному решению. Я оставлю ему всё, что у меня есть. Глава 3. Булер Корольный впустил Олтера в барбикан, барбиканная весенняя башня в замке, но подозрительно отнёсся к человеку, пришедшему в замок пешком. Ты говоришь, что за тобой посылал Саймон Батри? Как тебя зовут? Олтер из Герни. Корольный ухмыльнулся и пальцем показал на подъёмный мост. Входи. Тебя можно узнать по носу с горбинкой. Пусть тебя кто-нибудь проводит к Саймону Батри. Батри нашли в тёмном помещении, выдолбленном в толстой стене у будки привратника. Свет с трудом проникал через узкое зарешёченное отверстие, служившее вместо окна. Батри что-то писал при свете свечи. Он шевелил губами и не сразу поднял голову, когда Уолтер вошёл в каморку. У него были светлые косящие глаза а кожа на лице была такой же серой и безжизненной, как пергамент, по которому он водил пером. «Значит, ты пришел!» Пробормоталон так внимательно изучая Уолтера, что на лице у него можно было прочитать подозрения. Юриста постоянно кусали блохи, поэтому он постоянно скреб тощие ребра. «Чего же ты ждешь, Уолтер из Герни?» «Я пришел, потому что вы меня вызвали, и не думал о том, чего...» Мне ждать, возмущённо ответил Олтер. У меня есть одно желание попрощаться с спокойным отцом.